Глава 3. Подвижки и новости. Ходить в припрыжку на кладбище как-то не принято, и Смолин шагал к выходу достаточно неторопливо, хотя так и тянуло побыстрее отсюда припустить. Он с некоторых пор откровенно недолюбливал кладбище. То ли из-за возраста, то ли вспоминая, сколько его знакомых уже не здесь. Невесёлая арифметики, если прикинуть. Дожидаться самого конца церемонии он не стал. Своё обещанное выполнил, мастерский, заслонившись букетом, незаметно опустил Чапурнову в гроб коробочку с орденом, как тот и просил. Прошло нормально, никто не заметил, орден был редчайший. Первый орден Японии, а строго говоря, и не орден даже, а наградной знак, именовавшийся в соответствующей литературе «Орден государства сацума марюкю В 866-м один из крупнейших самурайских кланов отправил на Парижскую всемирную выставку своего делегата, тот и вручил орден Наполеону Третьему, а заодно и дюжине приближённых. Затеяно это было, чтобы показать Европе клан наш, уважаемые господа, посильнее и императора, и правителя, что хотим, то и делаем. Можем даже орденами награждать иностранных монархов, если придёт такая охота. Ничего особенного, в общем, красная эмалевая звезда с гербом клана – крест в круге, до да пять иероглифов в синей ямале меж лучами звезды, круглая подвеска, цветок, красная лента с белыми полосами. Вот только остался один-единственный известный антикварному миру экземпляр в Японии в музее. А у Кащея, выходит, неизвестно сколько лет лежал второй, при том, что самой Франции ни одного не осталось. Где он его ухитрился раздобыть, уже не спросишь, Но наиболее правоподобная версия, если пораскинуть мозгами сыщица, уникальный орден во Франции могли прибрать к рукам немцы, а потом в Германии он где-то попался на глаза молодому весёлому победителю, ещё не носившему клички Кощей. Никифор сам говорил как-то давно тому, в Германии в оставленном сбежавшими хозяевами особняке нашёл пригоршню экзотических орденов, это и подтолкнуло ко всему дальнейшему. Разумеется, могут быть и другие версии, но истина уже не доищешься. Да и какой в ней толк? Кому она нужна? Калюша, господин чепурнов этот мир покинул окончательно и бесповоротно. Интересно все же, вроде бы и верующим был наш оборотистый Аксакал, а вот поди ты в гроб, попросил положить насквозь басурманскую регалию. А, впрочем, наше дело маленькое, о чем нас попросили, то мы прилежно исполнили. Совесть чиста, значит, Василий Яковлевич». Он чуточку вздрогнул, надо признаться, обернулся рисковато. «Дашенька Бергер. Очаровательное, интеллигентное и утонченное создание, надежда родителей, каковы и сами в мире высокого искусства достигли не особенно и много, а потому, как водится, все надежды возлагали на то, что родимая чадушка станет крутейшим искусствоведом. Она небрежным движением сняла с головы черный платок, скорее уж невесомую косынку, надетую, надо полагать, исключительно по родительской воле». Судя по этому движению и абсолютно спокойному лицу, никакой такой особенной печали она и не чувствовала после утраты любимого дедушки. Ничего удивительного. Смолин примерно представлял, что она с малолетства слышала дома о милом дедушке. Собака на сене и старый придурок с хламом — это еще самое мягкое. — Василий Яковлевич? — Да. — У меня к вам серьезный разговор, точнее, просьба. — Минутку, ладно? — попросил Смолин, вытаскивая из нагрудного кармана завибрировавший мобильник. Выслушал, отозвался парой коротких реплик и отключил телефон, чувствуя, как на лице невольно расплывается улыбка. Это здорово! Это чертовски здорово! Наконец, не просто определённость, а простор для манёвра! Итак, Василий Яковлевич, создалась такая ситуация, что мне и не с кем посоветоваться. О чём? Ну, это касается антиквариата. Я же знаю, что вы великий знаток и профессионал, «Да уж какой там великий!» «Всё равно. Главный знаток и человек компетентный. Дедушка о вас всегда так и отзывался. И далеко не с обожанием, а?» «Ну, в общем, Дашенька похлопала ресницами в некотором смущении. Но это ведь не главное. Как бы он о вас ни говорил, в бытовом плане считал вас крутым профессионалом». «Даш, можно ближе к делу? Мне только что звонили, нужно ехать, дело важное. Мне нужно с вами проконсультироваться по поводу одной вещички». Осталось от дедушки. Она оглянулась по сторонам с таким видом, словно опасалась слежки. Это долгий разговор, тут наспех ничего не объяснишь. Нужно обсудить все обстоятельно и вдумчиво. Мне очень, очень нужен ваш совет». «Ну, пожалуй», — сказал Смолин, подумав, — «ежели без уголовщины». «Да нет никакого криминала. Просто я человек все же неопытный и могу здорово напортачить, а вещичка крайне интересная, и меня объегорить могут в два счета». «Хорошо», — сказал Смолин. «Я освобожусь уже через часок. Где бы нам пересечься?» Даша достал из сумочки бумажный квадратик. «По этому адресу вам будет удобно?» «Я эту квартиру сняла на лето, так получилось». Бегло, прочитав адрес, Смолин кивнул. «Понятно, через час приеду». Он кивнул и зашагал к стоянке. «Интересные дела. Ручаться можно, что Дашенькина родители, интеллигенты из сферы культуры, — соответствующей зарплаткой из разряда «Кошкины слёзки», как не баловали своё чадо, а всё же вряд ли смогли бы ей давать денежки на съёмную квартиру в центре. Удовольствие не дешевое, даже однокомнатное в том районе выскакивает в копеечку. Очень похоже, девица отыскивает самостоятельно средства к существованию. Что ж, цинично прикидывая милым девочкам, это удаётся гораздо быстрее и проще, нежели потасканным мужикам. Времена такие. Ничему не стоит удивляться. С тех пор, как один его знакомый, оттягиваясь однажды с приятелями в загородном домике и вызвавший туда девиц из крайне элитного заведения, нос к носу столкнулся с собственной дочушкой. умницей интеллектуалка, в престижный колледж пристроена и уж, безусловно, карманными деньгами не обижен А вот поди, что и денег ей было мало, и на вульгарные приключения потянула. Ладно, все это, в общем, не неинтересно. О другом нужно думать, что у нее за вещица. Что такого могло ей остаться от дедушки, учитывая дедушкину личность? А вот тут уже простор для самых смелых фантазий. Мог кощей размякнув душой однажды, подарить внученьке нечто такое, с чем и к сэром, пэром и хером на сотбис не стыдно показаться. Мог и оставить заначку, что если в комнате-тайнике хранилось далеко не всё. И теперь детка боится продешевить, прекрасно понимает, что сама ничего не смыслит в рынке и облапошит её в два счёта. Предприимчивая детка выросла, палец в рот не клади. Он, как легко и непринужденно, собрала приятелей и тряхнула опустевшую дедушке на квартирку. Чувствуется наследственная хватка. Перепрыгнув через поколение, дали о себе знать Кащеева гены. Вдруг да и выйдет какая выгода. Хозяин магазина Эльдорадо, Николай Ирастович Демидов, как о том знала каждая посвященная собака, дельцом был хватким, но, как многие, страдал пунктиком хорошо еще практически безобидно, в отличие от педофилии, наркомании и порочной страсти к рулетке, переклинила Эрасточа на генеалогии. Не хочет быть старуха простой бабой, желается ей быть владычицей морской. Вот уж лет двадцать со времен угара перестройки Демидов утверждал окружающих во мнении, что он, изволите ли знать, не с елки упал, И не от пасконных хлеборобов происходит, а имеет честь быть потомком тех самых Демидовых, что ставили заводы на Урале, чеканили фальшивые рублевики в подземельях и просаживали миллионы золотом на дурные прихоти. Доказательства были самые фантазийные, точнее говоря, зиждились исключительно на разглагольствованиях самого Эрастача, сетовавшего на коммунистическое правление, когда все бумаги сгинули в вихре войн и переворотов, все семейные реликвии сгибали купе с фамильными ценностями разворовали злобные чекисты, а ежели какие архивы и избежали катаклизмов, то их с оглядкой спалили в буржуйке сами демидовские предки, дабы не держать в доме столь опасных улик. Смолин иногда подозревал, что в торговлю антиквариатом Демидов для того и нырнул четверть века назад, чтобы собрать побольше вещичек, которые можно без зазрения совести выдавать за фамильные реликвии. Ежели фотографии осанистого господина Смолина При бакенбардах и Анне на шее не подписано, то таковое можно без всякого риска разоблачения представлять снимком родного прадедушки. Точно так же порой дело обстоит с серебряными портсигарами, орденами, чиновничьими шпагами и прочей мелочевкой. В последнее время в столицах появились оборочистые ребятки, которые конструируют клиенту под ключ недурственные семейные архивы. Тут и старательно подобранные фотографии, и россыпь старинных безделушек, и фамильные портреты, и палеты, и многое многое другое. Особенно ценятся интересные старые документы с совпадающими фамилиями. А ведь в столицах потихонечку работают свои маэстро, которые при желании из за отдельную плату что портсигар снабдят соответствующей дарственной надписью. Его моему прадедушке сам граф Витте дарил от чистого сердца, так и написано, с твердыми знаками и ерами. Самое смешное, что в те самые угарные времена Демидов даже выхлопотал подтверждающие его права грамоту у какой-то из превеликого множества межгалактических геральдических палат, расплодившихся как блохи на барбоске. Сколько ему это стоило, история умалчивает, но грамота и сейчас красовалась на стене, многоцветная печать, императорские орлы — Куча красивых печатей, раскудрявейшая подпись Герольдмейстера, то ли Пупкина, то ли Ляпкина. Что бы там ни было в начале, теперь Эрастыч был торгованным хватким. Разве что порой на него находило, и он начинал разглагольствовать про свой известнейший род, пересказывая байки еще до революционных времен, почерпнутые из букинистических редкостей, или с таинственным видом вещал, как он списался на неделе с очередной седьмой водой на киселе потомками Демидова, обитающими то ли в Патагонии, то ли на южных отрогах Гималайского хребта, как был ими заочно признан, заочно же облобызан, а потому вот-вот все же начнутся поиски демидовских кладов, скрытых, которые десятилетия то ли в подвалах полуразвалившихся уральских башен, то ли в швейцарских сейфах. Свои эти минуты ужасно любили, потому что именно в этот момент и Эрастычу, обычно недоверчивому и въедливому знатоку, которого на кривой козе не объедешь, можно было, пользуясь его расслабленным состоянием, впарить черти что, якобы имевшие отношение к уральским самодурам-миллионщикам. Смолин и сам этим пару раз грешил, потому что не использовать такой случай просто грех. В конце концов, не больного наголову обманываешь, а вполне здорово только подвинутого на чужой генеалогии. Да и продавал он и разточу не фальшаки, прости господи, а натуральную старину, вот только вряд ли имевшую хотя бы отдаленное отношение к настоящим демидовым Сегодня, впрочем, у него были совсем другие помыслы, да и Эрастыч, сразу видно, пребывал в насквозь вменяемой полосе. Что ему, впрочем, нисколечко не мешало с напыщенным видом извлекать сигаретки из массивного серебряного портсигара с гербом Демидовых. В нижней половине кузнечный молот, в верхней три каких-то хреновины наподобие буквы «Л». Портсигар был родной, сазиковский, да и герб у Демидовых, смолен интерес ради, проверял именно такой – Но вот о истории появления герба на этом имя на Портигале он кое-что слышал краем уха. «Я, так понял, всплыло что-то?» — спросил Смолин, ощущая немалый охотничий азарт. «Сразу, как ты позвонил, стали бдить не в первый раз чай. Какая бы конкуренция и подковерные интриги не сотрясали тесный антикварный мирок, прежние склоки мгновенно забывались, если у кого-нибудь что-нибудь попятят». Тут уж моментально начинается перезвон, все бдят в десять глаз, потому что завтра сами могут оказаться в таком же положении. Тем более, что частенько мелкая шпана, стащив что-то в одном магазине, простодушно спешит продавать в другой, не представляя в своей юной тупости специфики антикварного бизнеса, где все одной веревочкой повязаны и знают друг друга сто лет. И Растыч полез в стол и выложил полоску твердого картона, к которой были прицеплены пять регалий. Хватило одного взгляда, чтобы мгновенно опознать свое законное. Именно эти награды, именно в этом порядке, он сам на данную картонку и цеплял. Но из обычной пунктуальности Смолин все же взял в руки подборку, присмотрелся. Савушка, то бишь сербский орден святого Савы, был в свое время мастерски реставрирован маэстро, но если хорошенько приглядываться, видно, что голубая эмаль в верхней части креста чуть отличается оттенком от родной. Даже искусник-маэстро не всегда способен повторить в безукоризненной точности работу трудившихся сто лет назад мастеров. Эмаль – самое слабое место современных фальсификаторов. Медаль Ушакова была под тем самым номером удостоверения к ней. Награда с документами всегда стоит дороже, и сейчас лежала у Смолина на квартире. По памятным признакам он легко узнал и две баварских военных медали середины позапрошлого века, а большую серебряную медаль – За военные заслуги государя-императора франции Иосифа опознать легко было с полувзгляда, потому что давным-давно, надо полагать, тогда же в Первую мировую, обладатель глубоко выцарапал на ней свои инициалы. Была такая ухарская привычка у юных императорских прапорщиков, вроде нарисованных чернилами звездочек на погонах у белогвардейцев. И вот это! Эрастыч положил на стол тяжелый пластиковый пакет – где в совершеннейшем беспорядке лежала целая грудь медалей. Вот они-то Смолина интересовали во вторую очередь, поскольку были откровенной дешевкой, той самой чепурновской обманкой, которую Дашка и ее сподвижники сняли со стены. Он только покопался в пакете двумя пальцами, следя, чтобы не уколоться заколками Да, это тоже из Кащеевой квартиры. Один человек припер. — Ага, — сказал Демидов, доставая из папки стандартную квитанцию — «Некто Фетисов Михаил Николаевич Кутеванова, 41-7. Хотел толкнуть сразу, но я-то помнил общую тревогу, объяснил, что рисковать капиталами не согласен. Только на реализацию могу взять». Он быстро согласился. «В общем, да, без особых проволочек. Ну, конечно, разочарован был несказанно. Как все эти лохи, что полагают, будто им сейчас охапку денег выложат. Нервничал?» «Да не похоже. Ну, самую чуточку» но наркомана вроде бы не похож, на шпану тоже. Самый обычный сопляк. Патлы длинные, ботва под Джона Ленноном, физиономии отмечена некоторым интеллектом, речь правильная, уточнил Смолин, чтобы удостовериться. Он самый, эдакий Гарри Поттер, только без очечков, культурный такой, явно не слесарь и сантехников, ты его знаешь. «Встречались», — сказал Смолин сквозь зубы. «Все совпадало. И адрес, раздобытый Шварцем». И анкетные данные владельца машины, определенно приходившегося к Гарри Поттеру папашей, с родителями живет, все интеллигентный молодой человек, папиной машиной пользуется. Ситуация, как ее не рассматривай, была несколько щекотливой. Обычного воришку, из тех, что украдкой суют за пазуху что-нибудь красивое и смываются, как правило, изловившие без затей, без гуманизма и привлечения родной крестьянской милиции, пинают, пока ноги не устанут против чего он сам не особенно и возмущается, понимая, что получает за дело. Сейчас придется действовать тоньше. Клюш Волосатый открыто сдал награды в магазин по собственному паспорту, ничуть не считает себя приступившим закон криминальным элементом, следовательно, работать с ним придется несколько иначе. Еще и от того, что Смолин, разумеется, в милицию с заявлением о по краже бежать и не подумал, а потому с точки зрения закона потерпевшим как бы и не является. И главное к Дашенькиной компании долго ещё присматриваться. Так что не следует пороть горячку. Нужно придумать что-нибудь тонкое, можно бы выразиться, элегантное. Дело не в том, чтобы вернуть украденное. Здесь всё сложнее. «Какие будут пожелания?» — спросил Эрастыч. Смолин раздумывал недолго. «Вот это...» — он небрежно ткнул пальцем в пакет с перемешавшимися медалями. «Можешь выставлять на продажу хоть сейчас. Это не моё...» — Строго говоря, это вообще ничьё, так что претензии предъявлять некому. — А вот это... — он коснулся картонки. — Пока что припрячь подальше, лады? — Он телефон оставил? — Ага, отлично. — Когда я тебя попрошу, звякнешь ему, чтобы приходил за деньгами? — С таким расчётом, разумеется, чтобы я сам здесь уже сидел. — Сделаем. Демидов убрал картонку подальше в стол, оставив мешочек на прежнем месте. Помолчав, взял еще одну сигаретку из фамильного портсигара и спросил задумчиво, «Вася, ты как думаешь, что сталось с кощеевыми закромами?» Смолин сохранял бесстрастное выражение лица. «Ну, разумеется, после смерти Чапурнова в антикварном мире ни о чем другом не рассуждали и долго еще будут ломать голову. Вообще, наследство нужно продавать так, чтобы ниточки не вели к нему, упаси Боже, не в Шантарске!» Если кто-то из коллег по ремеслу узнает, ничего жуткого, в общем, не произойдет, но зависть расцветет пышным цветом, а это ему совершенно ни к чему. «С родными кровиночками отношения у него были испорчены напрочь», — сказал Демидов, рассеянно таращив в потолок. «Это каждая собака знает, так что им оставить никак не мог. Самое печальное, если вся эта благодать где-то лежит, настолько хорошо заныканная, что еще двадцать лет на свет не появится». «А вот это на него как раз похоже», — сказал Смолин, приняв озабоченный вид, задумчиво морщу лоб и хмурю брови. «Тут и Растыч простор для вариантов. Например. Ну, например, сын с дочкой могли и притворяться, с Кащеевой же подачи. Все старательно притворялись, что враждует. А на самом деле кощей просто не хотел, чтобы стало известно, какой клад он оставляет деткам. Вполне понятное стремление. В наши печальные времена и за полтинник в подъезде задавит В Новониколаевске в свое время случилось именно так, когда помер Воронецкий. Помнишь? Сынок, якобы последние лет десять с Воронецким был на ножах, друг друга завидев, на другую сторону переходили. Вот только месяца через три после безвременной кончины папаши Воронецкий-младший, бюджетник сраный, коттеджик в хорошем районе прикупил и стал на сотом крузере раскатывать. — А, пожалуй, — кивнул Ирастыч, — вариант номер два — — сказал Смолин. Кощей не мог не понимать, что на часах двенадцать без пяти и незадолго до смерти толкнул за крома оптом в одни руки кому-то стороннему, неместному, чтобы казна не досталась детишкам, которых терпеть не мог, а деньги, ну, мало ли, куда умный и хитрющий старикан мог подевать деньги. Перечислил на возведение памятника граненому стакану в городе Пропольске или нашему зоопарку, Что мы с тобой не знаем примеров, когда нехилые коллекции тихонечко уходят в одни руки? Кира Булычева взять, сказочника нашего, бермановеда в штатском. Богатейшая была коллекция, у любого слюнки бы потекли, а после смерти письменника растворилось в воздухе без шума и криминала, и ни одна вещичка на рынке потом так и не сплыла. Значит, тихонечко, культурно, в одни руки. Одним словом, не стоит даже голову ломать». Если никто из нас в Шантарске ни сном, ни духом, значит, были Кащеевы сокровища, да сплыли. — Да я и сам примерно так же рассуждаю, — сказал Демидов с тоской в глазах. — Обидно просто. Такая коллекция куда-то на сторону улетучилась. Жалко. — А что тут жалеть? — пожал плечами Смолин. — Все равно не твое, Ирастыч. — Какая разница? Все равно грустно. — Представляешь, сколько там должно быть всего... — Представляю, — подумал Смолин, — прекрасно представляю, ты и не знаешь, насколько. Нет, нельзя и словечком заикнуться о нежданном наследстве. Никто, конечно, из коллег по ремеслу не воткнет ему в спину в острый ножик, и отношений не порвет, и даже не обматерит в глаза, но завидовать станут люто по-черному, как и он бы на их месте, пожалуй, а это, в свою очередь, когда-нибудь обязательно себя проявит так или иначе. Говорил же умный герой какого-то романа о пиратах, главное не отыскать клад, а ухитриться правильно поделить и остаться при этом живых. Что до тех орденов, — начал Смолин деловитым тоном, чтобы побыстрее переменить тему, — и замолчал. Дверь распахнулась так, как ей не полагалось. Ни сотрудники, ни клиенты таким макаром не входят. Грохнула об стену, ее тут же, когда она отскочила, придержала невидимая рука, и в кабинет повалили люди — то есть их было всего человека три, много, четыре, но они ворвались таким нахрапом, что показались поначалу целой толпой. Голова у человека соображает быстро, особенно убитого жизнью, и Смолин, не успев толком осознать, уже понимал чутьем, что к чему. Трое, все же оказалось трое, разомкнулись по обе стороны двери, с таким видом, словно опасались пулеметной очереди навстречу. Они все были в штатском, но это не имело значения. Физиономии и повадки неясности не оставляли. Погорел аристократ, успел подумать Смолин со смесью легкого злорадства и нешуточной тревоги. Один из незваных гостей оказался рядом с Демидовым и встал над ним с видом грозно-бдительным, уставив так, словно опасался, что хозяин кабинета начнет пригоршни пихать в рот секретные коды и шифры и жевать их в сукомятку. Второй просто стоял у двери, без особенных эмоций на стандартной милицейской физиономии, Третий с тем же напором шагнул к столу и махнул в воздухе знакомой книжечкой «Майор Летягин. Отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия». Смолин разглядывал его искоса за сорок, крепенький, коротко стриженный, типичная физиономия опера, за которой чертовски трудно зацепиться взглядом в поисках не то что особых примет, но и яркой индивидуальности. Отошел на шаг, замешался в толпу и уже не опознаешь. Начисто забыл, как выглядит. «Вот и познакомились». Как достоверно известно из рассказов потерпевших, именно этот майор и в истории с Дукатом, и Эльдорадо пиликал первую скрипку, и вот теперь в третий раз. тенденция однако, как говорил Чукча из анекдота. Точнее, компания. Плохо. С правоохранительными органами людям профессии Смолина так-то встречаться тягостно, но вот попасть под компанию — это еще хуже». Только теперь Демидов опомнился, собрался, попытался придать себе вид достойный и вальяжный, а в чем, собственно, тщательно спрятав удостоверение, майор сделал еще один шажок вперед и сказал почти дружелюбно, буднично, «Только что в вашем магазине, гражданин Демидов, вы ведь и будете Демидов? Так вот, только что в вашем магазине была продана одна единица холодного оружия, что является нарушением статьи Уголовного кодекса, И, так сказать, безусловно, подлежит контрольная закупка. Я вынужден буду произвести оперативно-следственные мероприятия, как-то обыск, опрос свидетелей и прочие действия, какие найду нужными. Вам достаточно этого? Или потребуется приводить ссылки на соответствующие кодексы, статьи и параграфы? Смолин так и сидел в свободной позе, озираясь с видом человека, впервые ставшего свидетелем этих вот увлекательных криминальных игр и потому восторженно ловившего впечатление – Он не сразу, но догадался, что ему категорически не нравится в происходящем. Да как раз полнейшее отсутствие интереса ментов к его персоне. Глянули разок мельком и более не обращали внимания, словно его тут и нет. А вот это насквозь неправильно, ребята, ох, как неправильно. Вас сейчас должны интересовать абсолютно все и абсолютно все в данной комнате. Любой предмет и каждый присутствующий... — Ну, предположим, не хату наркоторговцев накрыли, но все равно. Обязаны глянуть хотя бы с любопытством. А ты-то тут кто, птичка божья? На какой мотив чирикаешь и по каким причинам стул попой протираешь? Ну вот поди ж ты, чуть ли не демонстративно обходят взглядами. Уж не знают ли, с кем встретились? Ничего удивительного, в общем. Все мы давным-давно на примете под колпаком у Мюллера, и тем не менее Демидов нервно пошевелился, Он, конечно, вовсе не собирался впадать в прострацию. Битый был кадр, как все они грешные. Просто-напросто Смолин прекрасно понимал, пытался в кратчайшие сроки выбрать самую полезную линию поведения. И выбрал. Сказал почти непринужденно. «Ну, приступайте, клюш пришли». «В присутствии адвоката не нуждаетесь?» Вежливо поинтересовался майор. «Не вижу необходимости», — сухо отозвался Демидов. Смолин мысленно ему поаплодировал. «Учен жизнью и раз, ты чего там?» Бывают, конечно, случаи, когда адвоката следует требовать с первой секунды появления ментов, лишнего междометия без него не изречь, но сейчас лучше будет поступить как раз наоборот, чтобы потом обнаружились разные мелкие милицейские нарушения, изъяны в процессе и прочие ляпы, за которые потом хороший адвокат как раз и будет цепляться, как бульдог. Пусть втянутся, обязательно, помимо желания мелких ляпов понасажают, легче будет адвокату. «Ну что ж, в таком случае давайте писать бумажки». Майор непринужденно уселся за стол и положил перед собой папку «Потребуются понятые». Он впервые воззрился на Смолина открыто и внимательно. «Вот вы здесь работаете. Или посторонний будете?» посторонний буду», — сказал Смолин, — «напрочь». «Не согласитесь ли участвовать в качестве понятого?» «Ни в коем случае», — сказал Смолин нейтральным тоном, — «дела неотложные» и поднялся, прекрасно зная, что принудительно загнать в понятые этот типчик никого не вправе. Светским тоном произнес, значит, господин Демидов, вы меня непременно уведомите, как только появится подходящий граммофон и непременно с никелированной трубою. Раскланился с насупившимся эрастычем и вышел беспрепятственно. Никто не попытался его задержать. С какой стати? Прав таких не имеете, соколы? Тут, как уже подчеркивалось, не лаборатория по разбодяживанию кокса зубным порошком,